Голова вторая. Верхняя марка установила знак своей границы на реке Генлех. Известно, что амбиции тамошних марграфов – продвигаться дальше в долины драконьих гор. Оттого владения свои цисмантанскими называть повелось. Скоро они на трансмонтанскую часть расширятся, когда эльфов дальше вглубь гор прогонят. Однако же годы идут, а ничего такого не случилось. Балдуин Новое описание королевства Кайдвен. Глава вторая. Королевство Каэтвен славилось во всем обитаемом мире своей холодной и капризной погодой. Кажется, с севера грядой драконьих гор, а с востока могучим массивом синих гор, страна изнывала от непредсказуемых и частых перемещений воздушных масс, что оборачивалось долгими и морозными зимами, холодными веснами и короткими дождливыми летами, что до осени то всякое бывало, то солнечно, тепло и приятно, А то хоть волком вой. Теперь в месяце марти, эльфами, именуемом Бирке, снег еще лежал местами по оврагам и буреломам. Белыми пятнами метил низины на прогалинах. Лед желтоватыми пластами все еще сковывал иные лужи и канавы. Солнышко вроде пригревало, но, как задует ветер с гор, обжигает морозом не хуже, чем в январе. Геральт выехал из каэр морхана за день до равноденствия. Таков был обычай ведьмаков». Опыт показал, что чудища после зимы особенно голодны столь свирепы, что люди по деревням и поселениям готовы раскошелиться на наем ведьмака, хоть в конце зимы проели запасы и сидят практически без гроша. Но Геральту не довелось быть нанятым. Вышло так, как вышло. Только минуло два дня пути от гор. Бац. Крестьянин и его дочь. Мародеры. Лысый верзила с гнилыми зубами. Вжих-вжих. Вот тебе и на. Угодил у твой табуловый из местечка Нойхольд. А из-под этого суда, да еще и от угрозы линчевания со стороны вояк из ближней заставы, выручил его тот странный беловолосый человек с двумя мечами за спиной, верхом на вороном коне, по следу которого Геральт и переехал. «Предлагаю, — обернулся в седле тот странный человек. — Нам какое-то время ехать вместе. Капитан Карлитон, думается, мне все еще хочет тебя вздернуть. Видно было, что очень хочет». «Он не настолько глуп, чтобы гнаться за мной, но ты один можешь стать легкой добычей, так что если тебе не в тягость, мое общество...» «Что вы, что вы!» – поспешно заверил Геральт, пришпоривая свою буланную кобылу. «С радостью я... я...» «Знаю, кто ты. Волосы побелели после мутации? После испытаний? Утрата пигмента, как у меня?» «Да, но откуда...» «Откуда знаю, кто ты такой?» «А того, что я приглядываю за тем, что у вас крепости деется, И дошли до меня вести, что выучился там некий вундеркинд, что кличут его Геральтом и что вот-вот должен он выйти на большак». «Но Весемир...» «Никогда обо мне не упоминал?» «Имя Престонхольд никогда не всплывало?» «Объясню. Мы с Весемиром некоторое время, скажем так, двигались по разным орбитам, если ты понимаешь, о чем я». Геральт не очень понимал, что такое орбита, но с умным видом кивнул. Некоторое время ехали молча, бок о бок. «Стало быть, вышел ты из Кайр Морхана на большак», — заговорил наконец Холд. «Начало выдалось, может, не самое складное, но так оно с началами и бывает. Я, впрочем, не собираюсь тебя корить, напротив. Я смотрел труп того мародера, и твои удары следует признать безупречными. Может, излишними, может, непродуманными, может, неизящными, но в целом безупречными». Помолчали снова. Поглядели на выгнанное на выпас стада и пастушенка, бегущего от коровы к корове, чтобы согреть озявшие ножки в свеженькой теплой и лепешке. Лепешка грела, видать, так себе. А вот беготня – это да. «Коров выгоняют на пастбище», – заметил Хольт. «Хотя трава едва пробивается из земли. Значит, сезон начался. И ты без труда найдешь работу, геральд Деревни скоро будут готовы платить за охрану пастухов». Давай погоним лошадей туда, в березовую рощу, вдоль дренажной канавы. Дренажные канавы – это ров, водосток, по которому раньше отводили воду из шахты. Мы находимся, как ты несомненно знаешь, в части королевства Каэдвен под названием Верхняя Мархия. Богатство Верхней Мархии – полезные ископаемые. В основном соль, но также серебро, никель, цинк, свинец, лазурит и прочее. Так, по крайней мере, было когда-то, а теперь большинство жил будто истощилось. Ничто не вечно. Геральт промолчал. Видишь, холм перед нами? Называется Подкурик. Так отмечено в официальных картах. А пошло это от того, что лет сто назад крестьянин по имени Подкурик случайно выкопал там глыбу серебра размером с добрый качан капусты. Тут же возникла шахта, врезавшаяся в склон горы. Добывали здесь много серебра и голенита свинцовой руды. Но чем глубже копали шахтеры, тем больше у них было проблем с водой. Таких водостоков, как этот, здесь полно, сам увидишь. В конце концов, затраты на откачку воды сделали добычу невыгодной. Шахтеры перебрались в другое место, оставив после себя частично затопленный лабиринт ли и выработок». А теперь самое интересное. Заброшенную затопленную шахту заняли кочующие затравцы – «Полагаю, ты знаешь, что такое затравцы?» «Затравцы...» Начал геральд набрав воздуха. «Это небольшие существа, похожие на поголовых обезьян. Стайные живут под землей, в темноте. В стае они опасные». опасный как чума!» Оборвал его Престонхольд. «И частенько досаждают шахтерам-любителям, которые роются в склонных подкурках в поисках серебра. Его тут все еще можно найти». «А вот и подтверждение моим словам. Видишь, там блеют повозки и палатки. Попадем прямо в лагерь отважных старателей, первых в эту весну». Отважные старатели встретили их делегацией, вооруженные лопатами и дубинами. Суровые лица встречающих говорили без слов. «Убирайтесь, отсюда пришлые, мы тут первые». Но вскоре их выражение смягчилось. Пришельцы, как выяснилось, не были нежеланными конкурентами. И вот на еще совсем недавно неприветливых лицах появилась даже радость. «Господи, слава богам!» — воскликнул главный старатель, пряча за спину мотыгу, который только что угрожающе размахивал. «Слава богам, господи, помилуй! Да это же сам господин ведьмак! Мы прослышали, что вы в округе, уже собирались за вами посылать, а вы словно с небес к нам свалились!» «У меня такая привычка!» – выпрямился в седле Престенхольд. «Падать с небес тем, кто нуждается в помощи! Ведь я ведьмак!» К старателям тем временем присоединилось несколько причитающих женщин. Шум и гвалт нарастали. Престенхольд жестом и голосом потребовал тишины. Прошло некоторое время, прежде чем, наконец, удалось разобрать, в чем дело и чего хотят старатели с их бабами. «Ведьмак нужен! Ведьмак!» – кричал, размахивая мотыгой главный старатель. Мальчонку нашего утащили эти твари подземные, что под горой живут. Напали, схватили, в пещеру волокли. Кто ж его теперь спасет, как не вы? И двух недель не прошло, сказал Хольд, как я предупреждал держаться подальше от шахты, что ли. Что, не говорил? Велел ведь копать с другой стороны горы. Мальчика, говорите, за травцы утащили. Сколько лет ему? Пять. Давно это случилось? Ха! Позавчера? Что же вы не торопились за мной посылать! Слезай, Геральт! Престон Хольд спешился. Геральт заметил, что ему нелегко это далось, и что он сильно хромает на левую ногу. Жестом он отогнал причитающих баб, которые его обступили. Минуту поговорил со старшим старателем, потом потянул Геральта за рукав. Что ж, молодой ведьмак, сказал он. Придется помочь людям в беде, пострадавшим от чудовищ, настолько что наняли. Если мальчика за травцы утащили позавчера. Повторил Геральт, то шансов мало, что он еще. Жив? Да, сомнительно. Но может хоть найдем, дадим матери возможность похоронить то, что осталось. Откуда эти сомнения, молодой Геральт? Только что без раздумий бросаешь, защищая честь девицы и рубишь человека насмерть, а теперь колеблешься? Разве я что-то сказал? Геральт пожал плечами. Или колеблюсь. Ничего подобного. На склоне горы сохранились остатки деревянных конструкций. Вероятно, воду отливных воротов. Там сделал частично валившийся шахтный ствол, обнажая бездонную пропасть. От шахты остался ствол, пояснил Хольт. И штольня вот там дальше. И то, и другое ведет к верхней выработке. Она извилистая, потому что идет вдоль жилы, которую полностью выработали. Оттуда спускается наклонный ход к нижней выработке, еще более извилистый, с множеством ответвлений. Ниже есть еще одна штольня, но полностью затопленная. «Затравцы сидят в этом нижнем штреке. Там могут быть также какие-то дыры, соединения с естественными пещерами. План такой», — продолжил он. «Я со своей ногой вниз не спущусь, поэтому пойду к штольне. Наделаю там шума, привлеку затравцев к себе. Тогда вся надежда на тебя. Спустишься по стволу в штрек, а уклона вниз. Там у тебя есть шансы найти то, что нужно». «Если капелька удачи будет, которой я тебе желаю, парень! До встречи наверху!» «Может, сначала...» Рискнул предложить Геральт. «Разведаем...» «Что сделаем?» Поморщился Хольт. а, -а, -а понимаю «Но нет смысла ничего разведывать!» Пей эликсир, медальон в руку и спускайся в ствол!» «При всем уважении!» Пробормотал стоящий рядом старший Рудокоп. «Но этот юнец какой-то больно молодой!» Справится ли? Мы думали, что вы, господин Хольт, сами спуститесь!» Престант Хольт повернулся и посмотрел на него. Рудокоп съежился, замямлил и умолк. Штрек был высоким. Геральт мог свободно идти, выпрямившись, и до свода оставалось еще несколько пядей. Отовсюду со стен капала вода. И кроме звука падающих капель, не было слышно ничего. Он ускорил шаг, стремясь как можно быстрее добраться до уклона, пока Хольт, как и обещал, не поднял шуму у штольни. В стенах выработки виднелись глубокие каверны, следы выбранных скоплений руды. В одной из таких каверн он заметил странные кирпичные сооружения. Вернее, его остатки. Он не мог знать, что это были руины древней часовни. Шахтеры, чего Геральт тоже не знал, верили в богов дольше всех остальных. Работая в условиях постоянной опасности, они должны были верить, что над ними бдит некое привидение и что молитва обеспечат им безопасность. Как нетрудно догадаться, практика вскоре доказала, что молитвы бесполезны. Обвалы и взрывы метана случались одинаково часто как с набожными, так и с неверующими. Но шахтеры все равно верили. Строили часовни, зажигали свечи и молились. Долго, но не вечно. Разум, как обычно, в конце концов победил. Коридор внезапно начал опускаться. Он уже был на уклоне. геральд прислушался, но по-прежнему слышал только капающую воду. Казалось, он был уже совсем близко к нижнему штреку, когда все началось. Из темноты просвистел большой камень, разминувшись с ним лишь на волосок. За ним полетели следующие. Некоторые попали в цель. Один угодил Геральту в голову и пошатнул его. А затравцы набросили со всех сторон. дико воя и лая. Царапа и кусая. Невозможно было сосчитать, сколько их было. Они слишком быстро метались вокруг. Геральт выхватил меч из ножен, только чтобы тут же его потерять. Два существа обездвижили его, третье ударом большого булыжника выбила оружие. Тварь подняла захваченный меч вверх и победно зарычала, разинув собачью пасть. Триумф оказался преждевременным. Геральт сбросил себя обоих нападавших, схватил камень и метнул его, попав за травсу прямо в зубы. Тот выронил меч. геральд прыгнул, подхватил оружие, прежде чем оно упало. Зарубил существо, которое возилось с камнем, застрявшим в пасти. Двумя быстрыми ударами разрубил еще двоих и бросился бежать к стволу. За спиной раздался дикий лай и снова полетели камни. Некоторые попали в цель. Один угодил в затылок. В глазах вспыхнуло. Фейерверк звезд осветил выработку. Второй камень попал в поясницу и чуть не сбил с ног. Дважды затравцы настигали его, впивая зубами выкры, а от серьезных ран его защищали кожаные штульпы. Один подскочил и больно укусил выше колена, где штульпа не защищала. Геральт не стал останавливаться, чтобы убить его. Под градом камней он добежал до ствола, вскарабкался по остаткам лестницы, вынырнул на поверхность, упал и какое-то время так и лежал. «Ну что ж», – услышал он, – «выбрался, и даже без серьезных ранений». «Кровь, вижу, сочится в паре мест, но нигде не хлещет. Уже неплохо, я впечатлен». Престон Хольт стоял над ним, обгладывая куриную ножку. «Да как же так?» простонал Геральт, не поднимая земли. «Как же ты должен был быть у штольни, шуметь, отвлекать их?» «В самом деле?» Хольт выбросил кость. «Ах, да, прости, совсем забыл». Геральт выругался, уткнувшись лицом в землю. «И знаешь, что еще?» Хольт облизал пальцем. «Нам ничего не заплатят, потому что парень нашелся. Вернулся. Просто гетошлялся, шлялся рудокопы, как водится, во всем обвинили за затравцев. Вставай, юный Геральт, видимо Геральт. Давай, помогу. Ходить можешь? Тогда пойдем. Как я сказал, с оплатой не выйдет. Но нас накормят и приютят на ночь. Девушки обработают твои раны. Если вежливо попросишь, глядишь, какая-нибудь будет к тебе и поласковей». Они направились к лагерю и дымящимся котлам. Ведьмак Геральт едва волочил ноги. Румяные девушки обработали ему раны и накормили. А рудакобы пустили на ночлег. Хольта в палатку, Геральта на телегу. Одна из девушек пришла к Геральту ночью и была ласкова. Но только ласкова. Самую малость и не более того. И тут же ушла. На рассвете Геральт выбрался из телеги и принялся седлать кобылу. Все еще морщись от боли. За этим занятием его застал Хольт. «Куда спешишь?» Он протер глаза. «Погоди, нас покормят завтраком, тогда и двинемся». «Знаешь что?» – процедил Геральт. «А может, я вовсе не уверен, что хочу с тобой куда-то ехать. Может, предпочту отправиться один». Хольт прислонился к стволу березы, посмотрел на небо. Ясное, без единого облачка. «Я прекрасно понимаю», – сказал он. «Твое отношение». Но мне нужно было, подчеркиваю, нужно было устроить тебе предварительное испытание, проверить, на что ты способен в деле. Я мог не выйти оттуда. Но вышел же. Не благодаря твоей помощи. Поэтому теперь... Прошу тебя, перебил Хольт, проехать со мной хотя бы до полудня. Что составит, если округлить и учесть время суток 5-6 верст. «Этого времени расстояния хватит, думаю, чтобы твой гнев на меня выветрился, и ты взглянул на все трезвее. А тогда у меня будет для тебя предложение». «И какое же?» – прищурился Геральт. «Предложение». «Шесть верст в полдень». Время близилось к полудню, когда небо внезапно почернело от крыльев, наполнилось хлопанием перьев и густым карканем. С земли и с ветвей окрестных деревьев поднялись и улетели десятки, если не сотни черных птиц. «Вороны...» – вздохнул Геральт. «Сколько воронов. Такого не бывает. Вороны не летают стаями. Никогда». «Твоя правда!» – согласился Хольт. «Столько воронов сразу – дело неслыханное. Я и сам поражен. Без сомнения, мы столкнулись с чем-то необычным. Да и место, где мы находимся, тоже особенное. Если ты заметил...» Перекресток. Геральт огляделся. Распутье дорог...» «Перекресток. Место символическое. Четыре дороги на четыре стороны света. Место выбора и решений, которое тебе придется принять, Геральт. Ведьмак Геральт». Вороны уселись на верхние ветви деревьев, каркали, разглядывая всадников. «Три дороги из этих, включая нашу, это пути одинокого ведьмака. Судьба, которую ты выбрал, когда отправился на большак из Кайр Морхана. Если поедешь по одной из них, если сделаешь такой выбор...» Мы расстанемся. Но если выберешь четвертую, выслушаешь мое предложение ⁇ Вороны каркали ⁇ Я, как ты верно заметил, не молод. Скажу больше, очень не молод. Ты бы удивился, насколько. Я также, что, очевидно, не скроешь коллегам. Мои дни ведьмачьей славы уже песнь прошлого. Не выйду больше на большак с мечом. Свет моих клинков, выражаясь поэтично, уже не рассеет тьму. Но тьма существует, чудовище по-прежнему бродят в ночи. Ты можешь противостоять им и побеждать их. Люди, которым угрожают чудовище, ждут твоей помощи. Верно? Я тут разглагольствую, а ты ждешь предложения. Вот оно. Предлагаю тебе сотрудничество. Я был известен здесь, в Кайдвении и поныне известен. Никогда не жаловался на отсутствие заказов, и сейчас люди просят меня помощи, которую я уже не могу им оказать. «Но ты можешь. Я к тебе присмотрелся и говорю, стань моим преемником, Геральт. Вместо того, чтобы голодным скитаться по дорогам, поселись у меня, воспользуйся моей репутацией, работы тебе хватит. А после дел будет, куда вернуться и где перезимовать. Я же... Меня порадует то, что кто-то продолжает мое дело. А также не стану скрывать, что кто-то поможет мне прокормиться на старости лет». «Не нужно решать прямо сейчас. Пока достаточно, если дальше поедешь не один, а со мной. Составишь компанию еще немного. Согласен?» «Ну, даже не знаю». «Согласен». «Тогда в путь. Оставим этот перекресток воронам». Вороны проводили их карканем. «Не обижайся». Хольт обернулся в седле. «Но я настаиваю, чтобы при мне ты изъяснялся более правильно. В особенности не говорил «зырить» и «ну чё».